Борис Савинков То, чего не было. Роман Памяти М А П. Часть 1. Глава 1. За границей Андрей Болотов испытывал ту же тревогу, какую испытывает ревнивый хозяин, доверив чужой руки хозяйство. Огромное Разбросанные по всей России партии со своими динамитными мастерскими, тайными типографиями, боевыми дружинами, областными и губернскими комитетами, крестьянскими братствами, рабочими группами, студенческими кружками, офицерскими и солдатскими союзами со своими удачами, поражениями, стачками, демонстрациями, интригами и арестами казались ему большим и сложным хозяйством. требующим всегда прилежного глаза. Он не понимал, что и товарищам его, старику Арсению Ивановичу, доктору Бергу, вере Андреевне Аркадию Эрнштерну и многим другим партия тоже представляется цветущим хозяйством, но не его болотовым хозяйством, а любого из них. Но если бы он это и понял, Он бы не мог измениться. Он бы не мог перестать чувствовать то, что единственно давало силу работать и жить нелегально, то есть работать и жить без семьи, без угла и без имени и без боязни ожидать тюрьмы или смерти. Только затаённая уверенность, что партия мать революции, и что он Андрей Болотов самый верный, самый послушный Самый самоотверженный её член, уверенность, что без него, без хозяина, партия распадётся и хозяйство его обнищает, давала ему эту силу. Поэтому он не только не отдыхал, но и испытывал ту тревогу, какую испытывает каждый хозяин. Когда Болотов закончил дела за границей и настало время возвращаться в Россию, Тревога эта достигла крайнего напряжения. Он уверенно знал, что товарищи продолжают раздавать запрещённые книги, печатать воззвания, устраивать забастовки и изготавливать бомбы. Он знал, что те люди, которые по самым разнообразным причинам собрались вместе и создали живое и многосложное целое партию. продолжают, как муравьи в муравейнике, делать свою незаметную и необходимую им работу. И всё же ему с жестокой отчётливостью казалось, что на этот раз, вернувшись домой, он найдёт жалкие развалины того, что оставил. Разрушенный и смятый дерзким врагом муравейник. Уже давно прошло трудное время, когда он чувствовал страх, Как моряк привыкает к морю и не думает, что утонет, как солдат привыкает к войне и не думает, что будет убит, как врач привыкает к тифу или чехотке и не думает о заразе, так и Болотов привык к своей безизменной жизни и не думал, что его могут повесить. Но где-то в глубине усыплённой души жило тёмное и многотревожное чувство, то самое который не покидает ни моряка, ни врача, ни солдата. Повинуясь ему, Болотов в безотчётно поскушной привычке следовал конспирации. Он не прятался от родных и знакомых, а просто не мог бы понять, как можно без нужды для развлечения видеться со знакомыми и родными. Он не умалчивал о партийных делах, а просто не мог бы понять, Зачем говорить о них с посторонними? Он ничуждался каждого нового человека, а просто не мог бы понять, как можно верить первому встречному. Он не видел, что все его отношения с людьми, начиная с дворников и швейцаров и кончая матерью и отцом, построены на боязни, но с сердным желанием скрыть те подробности жизни, которые единственно занимали его. Но если б он это увидел, он бы не мог жить иначе. Он сказал бы себе, что эта ложь праведна, ибо только строгую тайною охраняется партия, то есть необходимая для революции его хозяйство. Еще у всех были в памяти убийства Плеви, Коровавое воскресенье, взрыв 4 февраля, И Ляо Янь, и Порт Артур, и Мукден. Все старые и молодые чиновники, и рабочие, военные студенты, сторонники правительства и социалисты одинаково чувствовали, что происходит что-то новое, невидалое и потому страшное, колеблется ветхий привычный веками освещённый порядок. Но хотя все это чувствовали, все продолжали жить как всегда, своими ничтожными житейскими интересами.